Забрав в портфель лишь некоторые свои бумаги, он объявил, что освобождает кабинет и, фальшиво насвистывая модную песенку, спустился вниз и сел в свой личный автомобиль. Перепуганный секретарь провожал его, забыв надеть пиджак, и вышел на Пятую Авеню в одной жилетке. Мистер Мэтч весело подмигнул ему из машины и помахал рукой. Глава 5 Сторож. «Окей, мистер Кандербль». Ирвинг Мор поднялся. «Я оказал все возможное влияние на акционеров концерна плавающего туннеля». «Не скрою, я приветствую теперь с родительской нежностью вас, директора распорядителя концерна». «Благодарю, мистер губернатор», — склонил голову Кандербль губернатор потрепал его по рукаву поезжайте на аляску мой друг поезжайте вы хорошо поработали здесь я следил за вашей борьбой восхищавшей меня вы как настоящий мужчина оборонялись от этих биржевых волков цепившихся в тело концерна как только мистер «Но не будем не будем говорить о нем да сэр лучше не будем мрачно произнес кандарбль говорить не будем но «Помнить надо!» Губернатор задумался, прошелся по комнате и остановился перед большой гравюрой, изображавшей открытие первой биржи в Америке. «Выгода! Личная выгода!» «До сих пор для американцев она была двигателем прогресса». В каких же случаях она начинает противоречить выгоде общественной? Как жаль, что мистер Игнес, открывший закон выгоды, тяжело болен. Кто же теперь ответит нам на наше недоумение? Мор вопросительно посмотрел на инженера. «Я полагаю, мистер Мор, я полагаю, замялся Кандарбель, кроме выгоды нужна сэр» преданность делу техники. Без любви к технике выгода не может быть двигателем прогресса, как и без любви к правнукам. Вы так думаете? А мне кажется, что здесь должно быть не так много романтической любви, а больше, ну, планирования. Как вы думаете, мой друг, что если частную выгоду... «Планировать в общегосударственном масштабе!» Старик искоса поглядел на Кандербля. «Еще война научила нас координировать деятельность отдельных отраслей промышленности», — согласился инженер. «Вот именно!» — оживился губернатор. «Но и теперь, в реконструкции мира, правительство должно влиять на частную инициативу. «Вы не представляете, какую борьбу приходится мне вести с деловыми кругами!» «Ах, мистер Кандербль! Если бы побольше было таких людей, как вы!» Старик похлопал Кандербля по плечу. Инженер наклонил голову. «Прощайте, мистер мор Я отправляюсь на Аляску, где не предвижу никаких технических затруднений». Мы могли бы запустить американский туннельный комбайн. Лишь вопросы финансирования, финансирования, финансирования, вздохнул Ирвинг Мор. Когда-нибудь мой штат получит возможность финансировать такие работы, как плавающий туннель Мор. Крепко пожал руку инженеру, провожая Кандербля к дверям. Он спросил, а как ваша очаровательная жена, мистер Кандербль? «Она тоже едет с вами?» «Нет», — сухо и резко ответил Кандербль. Ага. понимающе понимающий произнес губернатор. «Она плохо переносит климат Туннель-Сити». «Нет, сэр, я и Туннель-Сити плохо переносим ее». «Почему?» — остановился морг. «Она такая милая леди. Несколько, правда, эксцентрична. Ах, понимаю. я отец...» — Кандарбль поморщился. «Право, мистер Мор? Мне порой кажется, что виноват во всем я. Она готова была переменить свою эксцентричность на любую другую маску. Она могла быть и другом, и врагом туннеля. Могла может быть, и была, совершенно к нему безразличной. Вы не правы, мистер Кандербль, строго остановил инженера Ирвинг Мор. Помните, что вы судите не о своих служащих, а о той, с которой соединил вас Господь Бог. Поступайте, как подскажет вам совесть, сэр, но не путайте служебных дел с семейными. И помните о Библии. «Да, сэр», — почтительно поклонился Кандербль. «Прощайте, мой друг», — ласково сказал губернатор. «Думаю, что ваши акционеры будут довольны вами». Прием у губернатора штата закончился. Новый директор-распорядитель, и он же главный инженер концерна плавающего туннеля, прямо из Вашингтона вылетел в Туннель-Сити. Он был полон энергии и решимости создать самый дешевый в мире транспорт напрасно они думали что так легко справиться с инженером гербертом Кандерблем. у мистера Кандербля есть такие союзники как его технические успехи которых не скрыть от мирового общественного мнения нельзя одной биржевой и газетной игрой Уничтожить строительство, так блестяще развивающееся с технической точки зрения. Туннель будет строиться. Даже рабочие стали покладисте Сейчас с них можно потребовать все, что угодно. Вот что значит умелая организация. Побежденным в нескольких схватках им осталось теперь лишь глухо ворчать. Пусть ворчат. Это не так уж вредит делу. Чем ближе подлетал Кандербль к Туннель-Сити, тем больше овладевала им жажда деятельности. Столько надо сделать сразу же по возвращении. Темпы русских всегда были для Кандербля источником неприятностей. Чтобы не отстать, в американской части туннеля требовалось огромное напряжение, которое умел лишь Герберт Кандербль. За последние недели, пока Кандербль уничтожал своих биржевых врагов и оборонялся от коварного мэджа, темпы строительства сдали.